Глава пятая. Кира. За две прошедшие недели произошло много событий. Во-первых, мы подписали договор на участие нашей команды Барсы в играх. Над названием думали долго, никак не могли договориться. Пришлось тянуть жребий, после которого единогласно заголосили, что название классное. Во-вторых, утвержденный протокол соревнований, который мы получили неделю назад, был изменен. Первым этапом в нем стояли не бои без правил, «А пейнтбол?» «Фигово. Потому что даже если ты отличный стрелок, то это не значит, что у тебя есть шанс победить. За 10 дней тренировок я в этом убедилась. Позавчера Яр притащил к нам капитана какой-то известной в Москве команды, победителей всего, что можно, для того, чтобы он нас поднатаскал. Потому что на данный момент мы – пушечное мясо. Мы проигрывали обычным дворовым командам. Мое тело украшали синяки. все таки кожа у меня нежная» приходилось ходить в брюках, потому что больше всего кровоподтёки заметны на бедрах и спине, чуть меньше на плечах. Порой хотелось сдаться и отказаться от участия, но расторгнуть договор практически невозможно. Там такие отступные, что легче умереть. Да и подвести команду я не могла, ведь выбывшего игрока нельзя заменить. За две недели я ни разу не задержалась, возвращалась домой вовремя. С Артемом практически не пересекалась. Он игнорировал меня, я его. Телефон всегда держала при себе, но родственничек меня не беспокоил. Отстраненность Артема должна была меня радовать, но не радовала. В воздухе висело вязкое, удушающее напряжение. Пока непонятно, с чем оно связано, но было ощущение, что в любой момент может рвануть. Вела я себя тише воды, ниже травы. До первого этапа осталось совсем ничего. Любая провокация сейчас могла стать фатальной ошибкой а иногда спровоцировать так и тянуло. Я возвращалась домой до одиннадцати, соблюдая комендантский час, а кто-то и вовсе не появлялся дома. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Роль быка меня злила, но, сжав зубы, терпела. Выиграю в играх, верну долг и буду свободна. Никто больше не будет мне ничего запрещать. Мама засыпала мой телефон фотографиями с отдыха. Я была рада, что хоть одно из нас хорошо. Позавчера Звонил отец, интересовался нашими делами, а замужестве мамы я промолчала. Он хотел с ней поговорить, пришлось сказать, что она уже спит. Раньше бы отец потребовал разбудить, но что-то в последнее время стал мягче. И пока я не знала, хорошо это или нет. Сегодня первая тренировка, когда нам удалось показать неплохой результат. Из четырех состязаний мы выиграли два. «Молодцы, уже значительно лучше», — похвалил Каин. Парень, которого нашел яр: Два дня тренируйтесь без меня выполняйте и оттачивайте все рекомендации. Встречаемся в четверг с моими ребятами в конце игры я говорю свое мнение. Все понятно? Понятно, в один голос. Понятно, что мы продуем через пару минут после свистка. Его команда обыгрывает элитные спецотряды наших вооруженных сил, а тут вчерашние новички. Но именно этот опыт должен нам помочь ведь выступать придется против таких же дилетантов хотя кто-то мог схитрить и взять в команду опытных спортсменов. Мы это обсуждали, но менять в своей команде ничего не собирались. «Сиди, я тебя домой отвезу», – произнес Саня, когда ребята стали выходить в метро. Если бы отец Сашки не владел заправкой, мне было бы совсем неловко, что он прожигает из-за меня топливо. Отец у Сашки богатый, он даёт ему талоны на бензин, деньги, но активного участия в его жизни не принимает. Родители друга, как и мои, в разводе. Тогда приглашаю тебя в бассейн, улыбнувшись. Про себя пообещала быстро приготовить ужин, чтобы хоть чем-то отблагодарить, а то сделала из друга личного водителя. Наверное, нужно спросить у Артема, прежде чем кого-то приглашать, но звонить категорически не хотелось, да и в прошлый раз он не ответил, приехав домой, ничего не сказал значит, не возражает. Да и не факт, что появится в особняке. Наверняка останется у любовницы. Я даже не сомневалась, что Артём проводит ночь с женщиной. Где ещё ему ночевать? На работе? Это вряд ли. В холодильнике из продуктов были яйца и ещё раз яйца. В боковом отсеке лежала половина булки серого несвежего хлеба. Не густо. Денег у меня не было. Те, что оставила мама, я потратила на спецодежду и оплатила часы тренировок по пинтболу. Артёма два дня не было дома. Он не в курсе, что у нас нечего есть. Те продукты, которые остались после свадьбы, давно выкинула. А новые он привез лишь раз, из которых остались лишь яйца. «Что будешь есть?» — спросила друга. «Хорошо, что Сашка непривередливый. Глазунью, омлет, гренки или вареные яйца?» «А еще какие варианты?» — усмехнулся он. «Сырое яйцо и черствый хлеб, не комплексуя». «Давай гренки с чаем». После ужина я отправила Саню к бассейну, а сама поднялась наверх надеть купальник. Быстро переоделась и поспешила к другу. Выскочила из комнаты и уперлась лицом в твердую мужскую грудь. Сокол. Сбежал из собственного дома. Нет, я сбежал от нее. Пропал в городской квартире, возобновил связь с солей, но мысли о Кире из головы выбросить не получалось впилась туда за занозой. Адова девчонка. Не хватало только затащить дочь новой мачехи в постель. Дело не в том, что я видел в ней сестру. Этого и близко не могло быть. Мы не родственники, оба взрослые. Но эти отношения сильно бы усложнили жизнь. В случае Киры приходится думать головой, игнорируя жесткую потребность в ней. Хреново получается. Словно одержимый. Стоит перед глазами постоянно в этом своем розовом купальнике. «Сегодня опять сорвался в особняк, чтобы ее увидеть. Да и повод отличный имелся. Нужно было продукты завести. Она ведь не попросит, а сама купить не додумается. Возможно, денег нет, нужно спросить». У ворот стояла машина друга, и это здорово напрягло. Уточнил у охраны, как часто он появляется в моем доме. Привозит и увозит каждый день, но ночевать не остается. в гости заглядывает ненадолго. Старался игнорировать злость, но зубы сжимал так, что мог раскрошить. В кухне порядок. Даже пыль в гостиной протерта, хотя временную домработницу так и не нанял. Кому-то, видимо, действительно нечем заняться. Оставив пакеты с продуктами на столе, прошел в кабинет. Друг сидел у бассейна. Киры не было. Значит, поговорим прямо сейчас. Нужно это было сделать раньше. Не успел постучать в дверь, та открылась. Кира уперлась мне носом в грудь. Схватил, чтобы она не упала. Ощутив под пальцами обнажённое тело, тут же пришел в каменную готовность. Отступил, отстранив от себя. Опять этот грёбаный купальник. Я и так мысленно разложил ее на постели, руки опустил в карманный брюк, сжал в кулаки. Она хоть понимает, что стоит передо мной практически голая. В своей голове я уже и чашку ливчика отвел в сторону и сорвал завязки с микроскопических трусов. Нахрен все. «Откуда синяки?» Рыкнул так, что она подпрыгнула. Эта картина меня остудила, голос даже не подвёл. «Это он?» «Нет», захлопала глазками, замотала головой. «Не верю. Это ведь от пальцев. Он во время секса истязает её? По-другому не получается финишировать, вот урод. Свернуть бы ему шею». «Какого хрена ты это позволяешь?» С шумом выдохнул через нос. Кира выглядела напуганной. Вот где бабская логика? Я ее пальцем не тронул, боится, а этот урод, а она к нему с радостью бежит. Тебе это доставляет удовольствие, или у него не стоит нормально? Чуть тише, но не менее зло. Вряд ли этот сопляк является мастером специфичных сексуальных практик, а у нее почти все тело в синяках, радуга, а не кожа. Ты судишь в меру своей испорченности, задрала важно нос. Я не проверяла, у кого и что там стоит. Щеки покрылись румянцем. «Мы с ребятами играли в пейнтбол, а это…» – провела рукой вдоль тела – результат проигрыша и очень нежной кожи. «В пейнтбол?» – с подозрением, но уже немного успокаиваясь. «И как давно играешь?» «Недавно. Ездили пару раз с ребятами», – пожала она плечами. «Надеюсь, ты не играешь на деньги?» – появилось нехорошее предчувствие. Знаю, что есть клубы, которые устраивают соревнования, где общий кон достается победителям. Там все просто. Есть деньги – участвуешь. Вряд ли она влипнет в неприятности, но то, что она ходит с синяками, мне не понравилось. «Не играю», – слишком поспешно ответила, чем вызвала еще больше подозрений. «Если ты решила таким образом вернуть мне долг, забудь. Сначала вам дадут несколько раз выиграть, а как только сумма станет приличной, разобьют, как младенцев». Твое тело зря страдает. Красивое тело, которое хочется ласкать, постарался отогнать эти мысли. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Как я верну долг, тебя не касается. Мила улыбнулась, глазами захлопала, а слова и тон голоса вызвали злость. Убойный контраст. Как у нее так получается? Меня друг ждет век к бассейну, ты ведь не против? Против, не успела она пройти мимо меня. Мне не нравятся чужаки на моей территории. Уясни это, Кира. Тебя я готов терпеть, а твоих друзей нет. Разочарование отразилось на ангельском лице. Я не собирался быть ее героем, но это за дело. Пока я живу у тебя в доме, буду выполнять условия, которые ты поставил. Но в ближайшие дни постараюсь найти жилье и съехать. Кира. Подперев согнутой ногой забор, я стояла у ворот и ждала Саньку. Охранники делали вид, что не смотрят на меня, но я чувствовала на себе их обжигающие взгляды. И это никак не связано с моим богатым воображением или с тем, что сегодня ужасно жарко. Рюкзак, который я собрала на соревнование, валялся рядом на траве. Я нервничала, поэтому не могла оставаться в замкнутом пространстве. Настроение скакало от «мы всех порвем» до «мы бездари и вылетим в первом этапе». То, что мы тренировались как проклятые, и у нас даже последние два дня неплохо получалось, — везение. Тренер остался нами доволен, а я вот с собой — нет. Наверное, потому что в меня каждый раз попадали, я никак не могла дойти до конца без противных красочных точек. Злилась я на себя не только поэтому. Мои гордо брошенные в лицо слова о том, что я съеду, как только найду себе жилье, так и остались словами. Теперь, каждый раз, когда случалось пересечься с Артемом, мне казалось, что он надо мной смеется. Маленькая глупая девочка, которая ничего не может. Конечно, его лицо оставалось безучастным, Артем продолжал вести себя холодно, но меня это не успокаивало. Нельзя бросаться громкими обещаниями и не выполнять их. Я не могла позволить себе даже койко-место. Такую работу, которая позволяла бы снять квартирку, мне не спешили предлагать. А пахать месяц лишь на дорогу и обеды не было смысла. Еще эти тренировки, которые нельзя никак перенести. От отчаяния даже подумывала пойти танцевать стриптиз, да только кто такую деревянную возьмет? Да и не смогла бы я раздеться при посторонних. Я сгорала со стыда, когда стояла перед Артёмом в одном купальнике. Под его взглядом чувствовала себя абсолютно голой, хотелось сбежать в спальню и чем-нибудь прикрыться. Хорошо, что выстояла. Почему-то Саню я не стеснялась. «Тут и так все понятно. Друг не смотрит на меня так, как Артем. От его взгляда по телу бегут мурашки и кажется, что воздух заканчивается в легких. Мои грустные размышления прервало появление Саши. «Мне нравится твой настрой», — усмехнулся он через открытое водительское окно. «Будешь так смотреть на соперников, мы досрочно победим». «Прекращай поясничать, закинув рюкзак назад, я села рядом с другом. «Привет, кстати». «Привет». «Ты что такая? Обижает?» Кивнул он в сторону дома. Уточнять не стоило, о ком спрашивал Саня. Я ему честно рассказала, что хозяин дома запретил мне приводить друзей. «Я его практически не вижу. Мне не хотелось говорить об Артёме. Этот мужчина меня выводил из себя. Рядом с ним не получалось быть ангелочком. Он всё плохое выворачивал наружу. Не хочу сегодня проиграть, вот и нервничаю». Перевела тему. «Не веришь в нашу победу?» — улыбаясь, спросил друг. Он уже развернулся и ехал в сторону трассы. «Одной веры для этого недостаточно», — буркнула я. «Есть не хочешь?» «До начала состязаний у нас еще почти два часа. Можно немного перекусить». Бутербродов наделала на всю команду. Нужно было уничтожить запас продуктов в холодильнике, пока те не испортились. «Что у тебя? Опять бутерброды?» «Ветчина, лист салата, зелень, помидор, сыр. Доставать?» «Давай!» «Ты видишь, сколько тут людей?» Удивилась я, когда мы подъехали к площадке, на которой должны были оставить машину. «Офигеть!» — присвистнул Саня. «До начала больше часа. Ты представляешь, сколько народу соберется? «Мы видели рекламу в интернете, ее крутили на многих сайтах. Требовалось привлечь больше народу, потому что игры должны окупиться, а лучший способ — ставки». Но мы даже предположить не могли, что будет такой размах. Я еще больше разволновалась. Саня сжал мою руку, будто почувствовал, что я мечтаю сбежать. Найдя свободное место, мы быстро припарковались, схватили рюкзаки и направились в здание, где должны собраться все участники и организаторы. Пока приехала только треть участников. Из нашей команды мы и вовсе были первыми. «Предупредили ведь, чтобы собрались за час до игры. Где остальные?» Ворчал кто-то из соперников. «Видели, какие мониторы повесили для зрителей? Ничего не пропустят!» Прозвучало вместо ответа. Через полчаса почти все были в сборе. Прежде чем нам разрешили уйти переодеваться, должны были зачитать правила. Ждали судей, которые задерживались. Все взгляды возвращались к дверному проему, будто они могли появиться в любую секунду. Я тоже смотрела, потому что с каждой минутой рос градус моего напряжения. Уже хотелось, чтобы скорее все закончилось, а ведь ничего еще не успело начаться. В очередной раз, глянув на вход, я нырнула в гущу ребят. «Мамочки, спрячьте меня, что он тут делает?»